Вечерняя тишина вызывала мысли о спокойствии и мире, но запах дыма и гари не давал обмануться. С виду уцелевший особняк казался оазисом среди окружающих развалин, позабытым войной, уголком, однако внутренность дома и сада являла другую картину. Мебель была поцарапана, ее обшивка вспорота ножами в поисках спрятанных драгоценностей, Ковры испачканы сапогами, клумбы возле крыльца вытоптаны, ветки сиреней, свисавшей над оградой, обломаны. Эйзел не могла вспомнить, в скольких временных домах ей пришлось ночевать, наслаждаясь объятиями Алана, которые тоже были временными. Она быстро умылась, переоделась и причесалась, не глядя за колов волосы, отработанным за много лет жестом, потом позвала детей и сказала, что им пора ложиться спать и что завтра они поедут на поезде в красивый город на берегу океана. Уложив конни и розмари, Хейзел немного посидела возле них, к чему-то прислушиваясь. Издалека доносился неприятный настойчивый грохот, тогда как мирные звуки казались робкими и случайными. Теплый воздух отдавал сыростью, предвещавшей дожди. Внезапно Хейзел почудилась, будто она слишком долго спала и случайно проспала нечто очень важное, что она много лет растрачивала себя не на то, что нужно. — Мне дают отпуск по случаю нашей победы, — сказала она, оставшись наедине с Алланом. Завтра я поеду в Новый Орлеан вместе с детьми. Я уже взяла пропуск. И поскольку Аллан молчал, добавила с некоторым вызовом. «После войны, если мне доведется выжить, я вернусь в приют и заберу этого мальчика». «Зачем?» «Он будет напоминать мне о том, на что ты когда-нибудь будешь смотреть, как на маленький эпизод своей жизни». Алан молчал, предчувствуя, что она вот-вот перейдет в открытое наступление. Взгляд Хейзел пылал. Она больше не напоминала пленницу, отдающуюся на милость победителя. Она была воительницей, а еще судьей. Казалось, ее взгляд проникал за пределы радужной оболочки собеседника. Она смотрела не в глаза, а в глубину души. Я сильно жалею, что не родила от тебя ребенка, Алан. Ты знаешь сама, сейчас не то время, когда стоит рожать детей. Губы Хейзел растянулись в усмешке. После падения юга ты надеешься вернуться к своей белой возлюбленной. Думаешь, что женишься на ней, она нарожает тебе детей, и вы заживете счастливой разноцветной семьей. Однако очень скоро будут приняты такие законы, что тебе придется обходить белых леди за целую милю хейзел осеклась ибо взгляд алана был слишком суров и тяжел я ни на что не надеюсь я повидал слишком много жестокостей и ужасов войны чтобы верить в то что можно построить удачную жизнь в том мире который наступит после она пожала плечами по моему Ты добился своей цели, отомстил обидчикам, и теперь можешь явиться к своей Айрин на правах победителя. Дело в том, что я всегда мечтал не о том, чтобы унизить белых южан, а о том, чтобы они, наконец, стали считать нас за людей. Равенство? Забудь. Этого никогда не будет. На следующий день Хейзел сняла военную одежду и надела обычное платье и шляпку. Она уехала до того, как президент Линкольн посетил еще дымящийся, гудящий от волнения Ричмонд. Она не видела, с каким благоговением его приветствовали освобожденные негры и не желала видеть. Хейзел больше не хотела и не могла радоваться, Победа армии, в которой служила, ибо, как это ни было странно, конец войны означал для нее разлуку с Алланом, грядущее одиночество, крушение надежд.